Фото репортеры и журналисты время от времени помещали в газетах снимки или репортажи, отчерчивали. Однако все меньше и меньше сведений о его жизни появлялось в печати. Американская газета Нью-Йорк Геральд Трибун писала в конце 1964 года, что занавес тактичного молчания, который опущен сейчас над повседневной жизнью сэра Уинстона, Не дает возможности судить о том, как проходят его хорошие дни и чем они отличаются от всех других. Газета сообщала, что Черчилль с трудом несёт тяжкий груз своих лет, но тем не менее не перестал интересоваться прессой, читает все лондонские газеты, а также книги, главным образом исторического характера. В эти годы появляется несколько интересных воспоминаний, написанных военными лидерами Англии, действовавшими под руководством Черчилля. Историк Артур Брайан опубликовал записки фельдмаршала Аллен Брука. Фельдмаршал Монтгомери выпустил свои воспоминания. Генерал-майор Джон Кеннеди, занимавший видный пост в военном министерстве, Также поведал миру о том, что думали английские военные о Черчилле в то время, когда он был премьер-министром и министром обороны. В этих книгах содержалась большая или меньшая доза критицизма по адресу Черчилля. Особенно сильной критике подвергался он в двух томах дневников Алленбрука. Уинстон и Клементина очень огорчились тем, что записки Алленбрука были опубликованы. Это очень плохая книга, говорил о них Черчилль. По мере того, как последнее десятилетие подходило к концу и силы иссякали, круг интересов Черчилля сужался. Он уже больше не занимался живописью. Страстный любитель скачек и лошадей, он довольствовался тем, что следил за скачками по телевизору. Ушли в прошлое ночи за игральным столом в Монте-Карло. Черчилль вынужден отказывать себе и в этом удовольствии. До конца своих дней он сохранил любовь кинол. В Чартвейле в своем кинозале он смотрел фильмы, любезно предоставляемые моститому политическому деятелю на покое различными кинофирмами. Несмотря на то, что деятельность Черчилля свертывалась, ему все еще требовалась три секретаря. Он пользовался также услугами личного помощника, предоставляемого Министерством иностранных дел. На его имя приходило несколько сот писем в неделю, правда лишь некоторые из них он читал сам.